Глава 17. Приехав из царского села в Зимний дворец, император слушал доклад военного министра графа Чернышева о последних событиях на Кавказе. «Тут перечисляются, Ваше Величество, имена проявившего в боях распорядительности и мужество полковых офицеров и далее... Сю минуту, Ваше Величество. Ага, вот оно. Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов... который переносил приказания войскам в самом полусражении в лесистом месте, и что заслуживает особого внимания, ибо каждый куст и каждое дерево грозили всякому внезапной смертью. «Это все?» — спросил император. «Никак нет, Ваше Величество. Затем следует краткое перечисление его подвигов, то, пользуясь плоскостью местоположения, он бросается с горстью людей на врага, то отбивает нападение его на цепь наших стрелков. Далее он первым со своей командой проходит лес, привлекая на себя всю ярость врага, дабы отвлечь его от нашей переправы. Теперь все. Ну что вы скажете, ваше величество, заметьте еще и то, что спрашиваемые у вас награды снижены, а бабушка его, ваше величество, не перестает хлопотать об его отставке. Что такое, Николай высоко поднял брови. Этот дуэлянт просит об отставке, но просить об отставке сыльному не полагается. Ему в Петербург хочется, а я нахожу, что на Кавказском фронте есть дела поважнее его стихов, какие бы ему дифирамбы ни пель. Да, Ваше Величество, извольте правильно говорить. Высоко вами ценим Александр Семенович Штраскин, начальник штаба Уграбе, в приватных письмах ко мне много сообщает о своем начальнике. Я ценю Александра Семеновича еще со дня 14 декабря 1825 года, когда он примерно, усердно и точно исполнял мои повеления. Я ему тогда объявил высочайшую благодарность, и он хорошо помнит об этом, Ваше Величество. Этот из верных моих слуг. Ваше Величество, я питаю искреннее расположение к Александру Семеновичу, и он мне платит приязнью. В тех письмах, о которых я уже имел счастье упомянуть, он много-много полезного сообщает. Граф Чернышов стоял, слегка склонив голову, в ожидании дальнейших приказаний. «Садитесь», — граф решительно произнес император, — «пишите». Чернышов поспешно взял бумагу и приготовился писать. Император прошелся по кабинету, потом остановился около своего министра и, слегка пристукивая каблуком на паузах, Продиктовал, отчеканивая каждое слово. Велеть непременно быть на лицо во фронте и отнюдь не сметь, под каким бы то ни было предлогом, удалять от фронтовой службы при своем полку. Давайте, граф, я подпишу. И, подписав твердо с росчерком Николай, император протянул листок министру. Передайте это для дальнейшего следования. Чернышов с глубоким поклоном взял приказ и вышел.